Произносили с молитвенными глазами и умели за шесть секунд Натянуть на лицо пахнущие резиной и тальком противогаз Это происходило в те далекие времена, когда в обских деревнях Парней в армию провожали так, как сейчас встречают космонавтов А старики мечтали научиться читать Это было еще тогда, когда на вельвет глядели как на чудо А о шевиоте говорили как о лунных породах Киномеханик Капитон долго возился в моторе, щелкал языком и ожесточенно кряхтел. Потом, выпрямившись, колдовский подмигивал в темнеющее уже небо, чесал затылок. «Зажигание — Зажигание! — наконец воскликнул Капитон. Таким голосом, словно что-то прочел на сиреневом небосклоне. — Зажигание, будь оно неладно! Мотор завелся только в одиннадцатом часу. Завелся, как бывает всегда, неожиданно. Вдруг что-то звякнуло, охнуло, из выхлопа показался черный дым, земля задрожала мелко, и мотор заработал яростно, судорожно, словно старался вознаградить за терпение. Ребятишки восторженно завизжали, мужики гудели сдержанно, девчата шумом хлынули к дверям. Сделалось так оживленно, Что на улице сразу появились председатель Петр Артемич с женой Марии Тихоновной, учительница Капиталина Алексеевна Жутикова при шляпке и фильдиперсовых чулках, дебелая продавщица Катерина в черном крепдышиновом платье и в белой шале с бахромой, и трактористка Гранька по просьбищу от Брось. Избранные зрители шли по отдельности, зная об оставленных им местах и о том, что кино без них не начнется. Влиться в ликующую толпу не торопились. Председатель Петр Артемич вел себя незаметно, скромно, старался идти по лунной тени, но учительница Жутикова, продавщица Екатерина и Кранько от Арвида Брось держались фасонно, носы задирали, делали вид, что... Кино им интересно А когда сошлись все-таки у клубных дверей, то стало заметно, что учительница Жутикова и продавщица Екатерина, перестав въедливо разглядывать друг друга, объединились против граньки от Брось, на которую посматривали одинаково свысока, словно спрашивали «Это что, за птица?» «Здорово, честной народ, здорово!» — говорил председатель Петр Артемич. Огромное красное солнце давно спряталось за черной осокорией тальники Кетского левобережья. Сиреневая полоска на горизонте остывая линяла с каждой секундой. И носились над теплой землей острые холодные запахи, похожие на запахи первого снега. Хотя на дворе был июнь, теплый месяц в Нарымских краях. Вызрела уже над стрихой клуба и налилась розовостью большая луна с хокочущими хохочущими щечками, с прищуренным левым глазом, полнокровные и здоровые. Когда страсти возле клубных дверей немного притихли, Виталька Сапрыкин перестал рассказывать смешные вещи про трактористку граньку от Орвида Брось, взяв раю крепко за локоть, повернул к ней желтое от лунного света лицо. — Дозвольте проводить на место, Раиса Николаевна, — сказал он и солидно покашлял петра Артемич уже прошли. В клубе было душно и жарко. Ослепительно светила крошечная электрическая лампочка. На бревенчатых стенах изгибались забавные человеческие тени. Длинноносые, лохматые. И было неожиданно тихо, словно человеческие голоса теряли силу за чертой клубных дверей. На красном занавесе крошечной сцены висела чистая простыня. Но улэмские зрители на нее не смотрели, так как дружно и бесшумно, словно по команде, повернулись к дверям. Бог знает как, люди узнали о том, что Рая и Виталька сапрыкин вошли в клуб, но не было человека, который бы не глядел на девушку. Все повернулись к ней и смотрели бесцеремонно, добродушно, одобрительно, словно ожидая чего-то. «Шагайте, Раиса Николаевна, шагайте!» — жарко шепнул в затылок Виталька, но Рая, покраснев, растерянно стояла на месте. Клубный народ молчал и не двигался. Глаза не меняли выражения и не уходили в сторону.